Выслушайте модель для сборки. Оффлайн версия. Айзек Азимов. Вставьте шплинт А в гнездо Б. всех моих рассказов у этого самая необычная история. Причем он самый короткий из когда-либо написанных мною. Произошло это приблизительно так. 21 августа 1957 года я принимал участие в дискуссии о средствах и формах пропаганды научных знаний, передававшейся по учебной программе бостонского телевидения. Вместе со мной в передаче участвовали Джон Хэнсон, автор инструкции по использованию машин и механизмов, и писатель-фантаст Дэвид О. Вудбери. Мы дружно советовали на то, что большинство произведений научной фантастики, да и технической литературы тоже, едно не дотягивают до нужного уровня. Потом кто-то вскользь заметил насчет моей плодовитости. С присущей мне скромностью я весь свой успех объяснил невероятным обилием идей, исключительно трудолюбием и беглостью письма. При этом весьма опроведчиво заявил, что могу написать рассказ где угодно, когда угодно и в каких угодно, в разумных пределах, условиях. Мне тут же бросили вызов, попросив написать рассказ прямо в студии, перед направленными на меня камерами. Я снисходительно согласился и приступил к рассказу, взяв в качестве темы предмет нашей дискуссии. Мои же оппоненты даже не помышляли, как-то облегчить мою задачу. Они то и дело нарочно обращались ко мне, чтобы втянуть в дискуссию и таким образом прервать ход моих мыслей. А я, будучи довольно тщеславным, продолжал писать, пытаясь в то же время разумно отвечать на их вопросы. Прежде чем получасовая программа подошла к концу, я написал и прочитал рассказ. Потому-то он, между прочим, такой короткий получился. И это был именно тот, который вы видите здесь под заглавием «Вставьте шплинт А. Кнездо Б». Впрочем, я немного смошенничал... Мы трое беседовали до начала программы, я интуитивно почувствовал, что меня могут попросить написать рассказ об этой программе. Поэтому я на всякий случай несколько минут перед ее началом провел в раздумье. Когда же они мне попросили такие, рассказ уже более или менее сложился, мне оставалось только продумать детали, написать и прочитать его, в конце концов в моем распоряжении было всего 20 минут. А вот и сам рассказ.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 Они вошли в танцу и принялись осторожно обрабатывать клеть демолекулизаторами, чтобы удостовериться, что не пропадает ни один атом их выполненного на заказ роботосборщика. Клеять раскрылась. Внутри лежали 500 ящиков с отдельными узлами и пачка машинописных листов со смазанным текстом. Thank you.